Глава третья. Гильери. Я смотрела на своё отражение и справлялась с желанием упасть в обморок, когда девушка в зеркале, так похожая на меня, двигалась совсем иначе. Спасло от беспамятства лишь то, что этим приёмом в совершенстве владеет моя мама, а моя попытка может и не увенчаться успехом. «Кто ты?» — спросила я и словно эхо услышала. Девушка с моим лицом и в странной одежде приподняла тонкую бровь и усмехнулась. «Ты колдунья?» «Я не какая-то там колдунья», — возмутилась я. «А принцесса Нозл Гильери Иблшагир?» «Ясно», — хмыкнула незнакомка и посмотрела весело. «А я какая-то там колдунья, а точнее Рогалина, ведьма огня на Атила». Почему-то мне стало стыдно, и я присела в лёгком реверансе. «Приятно познакомиться». «А мне-то как?» Рассмеялась девушка и, рассматривая меня, уточнила. «Так ты принцесса?» «Странно, но как тебе удалось сбить меня с ног?» Она вдруг изменилась в лице. «Вейл приказал тебе поставить ведьму огня перед ним на колени». «Что?» Вновь возмутилась я. «Уважаемая ведьма огня Рогалина, я не понимаю, о чём вы говорите. И, к вашему сведению, приказывать принцессе может лишь закон предков. Даже король Шагир не в силах приказать мне что-то сделать. О том, что я всё равно слушаюсь отца во всём, что не касается замужества, я умолчала. Несмотря на то, что передо мной стояла настоящая колдунья из другого мира, я не испытывала ни капли страха. Было любопытно и весело. Хотелось разузнать о жизни, протекающей далеко-далеко. Я понимала, что книга с четырьмя сторонами – действующий и могущественный артефакт. Именно она позволила мне заглянуть в чужой опасный мир, а теперь поселила в моем зеркале ведьму. Об этом я и поведала своей новой знакомой. «Вот как!» – нахмурилась Рогалина. «Значит, ты на миг заняла мое тело. Но почему, когда я произнесла заклинание, то лишь открыла окно в другой мир, но не дорогу в твое тело?» Она задумчиво постучала себя тонким пальчиком по подбородку. Покосилась на меня с усиливающимся любопытством. «И зачем принцессе целого мира искать путь в чужой? От скуки?» «Если бы...» — воскликнула я и поведала о своей беде. Описав ужас предстоящей свадьбы, поникла. Я лишь хотела призвать из коридора миров других претендентов на мою руку. «Зачем такие сложности?» — иронично уточнила Рогалина. «Магия, заклинания, глаз. Не проще было сделать так, чтобы принц расхотел на тебе жениться». «Как?» — растерялась я. «Легко». — хмыкнула колдунья. — Подумаешь, принц жениться хочет. Это не убьет. — мне бы твои проблемы. — Не убьет? — заинтересовалась я, заметив, как залегли в уголках гупра-галины горькие складки. — Что ты имеешь в виду? — Лучше бы принц бегал за мной, предлагая свое сердце, чем пытался пронзить мечом мое, — вздохнула девушка. «Наследный принц на тело не успокоится, пока не прикончит меня, как моих сестер». «Принц?» — услышав главное, встрепенулась я и радостно спросила. «А можешь пригласить его на отбор женихов в Шагир?» «Ты же, вылитая я!» — рассмеялась Рогалина и оглядела меня с головы до ног. «Думаешь, Вейл захочет жениться на мне?» «Но я не ты!» Возразила я и, подумав, предложила. «Может, ты его очаруешь?» «Будто я не пыталась», — помрачнела Рогалина. «Ну, увы, на Вейла не действуют заклинания, а убить его мне не под силу. Королевская кровь охраняет охотника от моей магии». «Нет же», — улыбнулась я, «не магия, а женские чары. Влюби его в себя». «Это невозможно», — запротестовала девушка. «Скорее твой принц откажется от тебя, чем Вейл влюбится в меня». «Влюбить в себя мужчину несложно», — вздохнула я. «А вот Херек ни за что не откажется от брака с принцессой». Взгляд ведьмы изменился. Губы дрогнули в ухмылке. «Поспорим? Предлагаешь поменяться мирами?» — ахнула я. «И телами?» — кивнула она. Я задрожала в страхе и одновременно в предвкушении. Не знаю, получится ли, но я до того отчаялась, что готова рискнуть. Шагнула к зеркалу и, протянув руку, осторожно прикоснулась кончиками пальцев к прохладному стеклу. «Как это сделать?» «Заклинание!» Приблизившись там, с другой стороны, прошептала Рогалина. Нервно облизнувшись, она добавила... «Надо произнести его одновременно». «Готово?» Я кивнула. «Три, два, раз, погаедир».